Глава 25. Строительство дороги. Нур-Султан, бывшая Астана, столица среднеазиатского государства Казахстан, отчасти новый город. Во времена Советского Союза он, терзаемый холодными зимами и сильными ветрами, считался откровенным захолустием. И это продолжалось до тех пор, пока его не выбрали как место для новой столицы, получившего независимость Казахстана. Город расположен в степях в самом центре Средней Азии. Зимой температура в Астане иногда опускается ниже минус 34 градусов Цельсия, но холод кажется еще сильнее из-за пронизывающего ледяного ветра, дующего из Сибири. Сегодня новый район столицы Казахстана это сверкающий футуристический мегаполис с устремлёнными ввысь зданиями, построенными всемирно известными архитекторами. Всё это стало возможным благодаря нефтяным доходам, хлынувшим в страну после обретения ею независимости в 1991 году. Стремясь интегрироваться в мировую экономику, Казахстан работал упорней всех остальных государств Средней Азии. Он основал международный финансовый центр Астана, управляемый в соответствии с принципами английского коммерческого права и предназначенный стать финансовым хабом Средней Азии. Казахстан также располагает запасами нефти, причём её у него намного больше, чем в других республиках Средней Азии. Благодаря этому Казахстан является самым богатым государством Средней Азии. В 2019 году Астана была переименована в Нур-Султан. Это произошло в результате голосования в парламенте спустя сутки после ухода Нурсултана Назарбаева в отставку с поста президента. Шестью годами ранее, в 2013 году, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл тогда ещё в Астану, чтобы выступить с речью в университете Назарбаев. Одна из задач университета обеспечение связи Казахстана с миром, поэтому все занятия в нём ведутся на английском языке. СИ использовал университет в качестве трибуны для раскрытия планов Китая по созданию новой карты мировой экономики концепции Один пояс, один путь. Китай, исторически известный как срединная империя, будет играть в ней роль центра переформатированной мировой экономики. Концепция предусматривает связь Китая с остальной Евразией, Европой и Азией, рассматриваемыми как единое целое. через инфраструктуру, энергетику, инвестиции, коммуникации, политику и культуру. Впоследствии сферу влияния Обрессованной Си предусматривается расширить, включив в неё Ближний Восток и Африку. Китаю отводится роль локомотива, предпочтительного партнёра, ведущего финансиста и главного стратега. Выступая в этот день в Астане, Си вспомнил Джан Тяня, который во втором веке до нашей эры был посланником династии Хань в Центральной Азии. Проведя 10 лет в плену у племени кочевников, Джан Тянь в конце концов сумел вернуться в Китай и доложить императору о потенциальной пользе торговли с неизвестным в те времена соседом. Теперь более чем через 2000 лет председатель Си выразился поэтично с оттенком мистики: "Стоя здесь и вспоминая этот исторический эпизод, я слышу эхо верблюжьих колокольчиков в горах и вижу дым костров над пустыней". Рассказ о Джан Тяне Они наименовали начало прокладки торговых путей, которые вели на запад, сначала в Центральную Азию и Персию, а затем, пусть и с перерывами, в Римскую империю. У этого трансконтинентального торгового пути не было отдельного названия. Лишь в 1877 году немецкий геолог и географ барон Фердинанд фон Рихгофтен, которого направили в Китай выяснить возможности организации добычи угля и прокладки железной дороги, Назвал его Дизайден Штрассе шёлковый путь. Немецкий путешественник выбрал такое словосочетание, потому что по этому торговому пути в Римскую империю направлялось изрядное количество китайского шёлка, к которому многие римляне питали особую страсть, временами, видимо, чрезмерную. Один римский сенатор критиковал их за это, так как, по его мнению, шёлк способствует супружеским изменам, потому что слишком открывает женское тело. Шёлковый путь представлял собой не единственную дорогу, а ряд широких и узких троп через пустыню Такла-Макан, ведущих зачастую в очень опасных условиях от одного оазиса поселения к другому, временами через неприступные горы. Но в течение десятилетий он являлся важнейшей артерией для перемещения товаров: от шёлка и пряностей до изделий из кожи и музыкальных инструментов, а также культур, людей, религий и языков. Например, по этому маршруту на запад пришла бумага, сначала как упаковочный материал, затем как принадлежность для письма. И сейчас в 2013 году Си назвал грандиозный план Пекина новым шёлковым путём. Через месяц после выступления в Астане Си прибыл в Индонезию, чтобы в ходе выступления перед местным парламентом представить вторую часть новой стратегии. На этот раз он напомнил о духе Евнуха Три драгоценности, адмирала Джен Хе. Его моряки высаживались на берегах современной Индонезии перед тем, как отплыть в западные моря. И оставили много историй о дружеских встречах, о которых сказал Си, часто вспоминают и сегодня. И сейчас заявил он, Китай будет работать с государствами Юго-Восточной Азии, чтобы построить морской шёлковый путь 21 века. На английском языке китайцы передают название Один пояс, один путь как инициатива Один пояс, один путь. В названии на китайском языке есть небольшое отличие стратегия Один пояс, один путь. По правде говоря, это и инициатива, и стратегия. Для простоты её часто называют Пояс и путь. И поскольку стратегия представляет собой концепцию, применяемую к проектам по всему миру, она также превратилась в полномасштабный бренд. После распада Советского Союза наибольший прогресс в Средней Азии был достигнут в создании дорожной сети, строительстве железных дорог и развитии воздушного транспорта. Но самые большие иностранные инвестиции были сделаны в огромные нефтяные и газовые ресурсы и строительство трубопроводов, по которым эти ресурсы попадают на мировой рынок. По мере роста потребности Китая в энергоносителях В нынешнем столетии доступ к энергетическим ресурсам Средней Азии стал одним из главных в его списке приоритетных задач. Туркменистан с огромными запасами газа стал его крупнейшим экспортёром в Китай. В Казахстане китайские компании контролируют около 20% добычи нефти. По трубопроводу длиной 1400 миль, проложенному от побережья Каспийского моря на западе Казахстана, нефть поступает в Китай. что делает страну важной частью планов Пекина по диверсификации источников энергоносителей. Кроме энергетики, Китай имеет в Средней Азии интересы по обеспечению собственной безопасности. Расположенная на северо-западе Китая огромная провинция Синьцзян граничит с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, а также с Афганистаном и Пакистаном. Укрепление отношений с этими соседями поможет Китаю бороться с исламским движением Восточного Туркестана. жестокой исламистской группировкой уйгуров-мусульман, основного населения Синьцзяна, тесно связанной с экстремистскими джихадистскими группировками в других странах Средней Азии и Ближнего Востока. Исламское движение Восточного Туркестана запрещённая в России организация. В Синьцзяне расположен Таримский бассейн, являющийся одним из крупнейших внутренних источников нефти и газа. Уйгуры наряду с казахами традиционно были крупнейшей этнической группой в Синьцзяне. Сейчас к ним добавились китайцы ханьцы, крупнейшая этническая группа в Китае. В настоящее время ханьцы составляют почти 40% населения Синьцзяна, а в 1949 году их было 6%. После серии террористических актов в Синьцзяне с большим количеством жертв Пекин отреагировал очень жёстко. В провинции было создано несколько крупных лагерей для уйгуров и других мусульман, в которых находится почти миллион заключённых. Китайские власти называют эти лагеря образовательными и учебными центрами. Критики называют их по-другому местами массового заключения. Лагеря стали объектом осуждения и вызвали протесты во всём мире. После того, как палата представителей Конгресса США приняла закон о санкциях И наложение ограничений по транзакциям для китайских компаний, работающих в Синьцзяне. Министерство иностранных дел в Пекине осудило этот закон как грубое вмешательство во внутренние дела Китая и заявило, что политика Китая направлена на борьбу против насилия, терроризма и сепаратизма и за дальнейшую дерадикализацию. Эта программа наряду с демонстрациями в Гонконге, начавшимися в 2019 году в знак протеста против принятия нового закона об экстрадиции, скорее всего, ещё более осложнит отношения Китая с Соединёнными Штатами и другими странами Запада. Программа "Один пояс, один путь" включает в себя проекты в области энергетики, инфраструктуры и транспорта с общим объёмом инвестиций 1 триллион 400 миллиардов долларов. Мир ещё не видел таких масштабов. Если измерить по текущему курсу доллара, то инвестиции в рамках программы Один пояс один путь по меньшей мере в 7 раз превосходят инвестиции по плану Маршалла американской стратегии восстановления разрушенной Европы после Второй мировой войны. Речь идёт об экспорте в Евразию и остальной мир не только физических товаров, но и некоторых аспектов собственной экономической модели Китая. Инвестиции в инфраструктуру в течение нескольких десятилетий являлись двигателем экономического роста при развитии страны, которому можно придать импульс, когда экономический рост, как представляется, идёт на убыль. Концепция Один пояс один путь появилась из опасений замедления экономического роста в Китае, вызванных глобальным финансовым кризисом. Сосредоточение внимания на инвестициях в Евразии было призвано стимулировать рост и создавать новые рынки для китайской промышленности, страдавшей от огромного переизбытка мощностей, и тем самым поддерживать создание рабочих мест в Китае, создавать новые возможности для китайских компаний. Во всём этом был также и политический подтекст. В 2011 году администрация Обамы провозгласила поворот, переориентацию к Азии, Для Вашингтона этот шаг являлся отражением усталости от войны, сдвигом от Ближнего Востока и Афганистана с их нескончаемыми войнами и огромными расходами и переходом к большей вовлечённости в самую динамичную область мировой экономики. Поворот служил также сигналом о стратегической поддержке стран Азии, не Китаю, о том, что Соединённые Штаты внимательно относятся к региону и что они не позволят Китаю доминировать в нём. Однако использование слова поворот внесло некоторую сумятицу. Как отметил один видный сингапурский политик, поворот это весьма странное выражение. Оно создаёт ощущение нестабильности. Если вы поворачиваетесь лицом в одну сторону, то в другую сторону вы поворачиваетесь спиной. Достаточно скоро вместо поворота была придумана более стабильная формулировка перебалансировка. Но в Пекине поворот извительно охарактеризовали как плохо продуманную политику перебалансировки и назвали частью американской стратегии, направленной на сдерживание Китая, отчуждение его соседей от Пекина и недопущение занятия им доминирующих позиций в Азии, принадлежащих ему по праву. Программа развития морского транспорта, известная как Один путь, нацелена на создание нитки жемчуга, Ряда портов на всём протяжении маршрута, ведущего в Африку и на Ближний Восток, которые будут способствовать торговле и служить базами кораблям китайского военно-морского флота. Один пояс, который называют также евразийский сухопутный коридор, позволяет Китаю расширять его экономическое воздействие через Россию и Среднюю Азию на Восточную и Западную Европу, а также на Ближний Восток и Африку. Эти сухопутные пути также дадут Китаю возможность устранить одну из основных стратегических угроз со стороны американского флота и Малакской дилеммы. Продвижение на запад, по словам одного китайского генерала, обеспечит страну стратегическим тылом и международным пространством. Китай предоставит технологии, деньги и возможности для работы на должном уровне, а также проследит за тем, чтобы задачи были решены быстро и эффективно. что он не предоставит, и что всегда усиленно продвигают Соединённые Штаты и Европа это демократию и свободу. Оппозиционные партии и неправительственные организации критикуют внутриполитических процессов и выборы. То, что Запад продвигает как универсальные ценности, а китайцы осуждают как западные ценности. С Китаем у руля мы не увидим смены режима, поддержки цветных революций, защиты активистов правозащитных движений. Вместо этого Китай будет признавать и уважать абсолютный суверенитет. Ключ к этой стратегии называют связностью, потому что, как отметил один китайский чиновник, связность означает всё. Одним из самых эффективных инструментов в Китае является его способность мобилизовывать капитал в огромных масштабах. В новом полностью принадлежащем Китаю фонде Шёлкового пути сосредоточено более 60 миллиардов долларов. Китай также создал новый азиатский международный банк развития инфраструктуры Asian International Infrastructure Bank (AIIB), который будет заниматься финансированием инфраструктуры, создаваемой вдоль этих коридоров. Создание этого института отражает неудовлетворённость Китая тем, что он считает неадекватным своё влияние в руководстве Всемирного банка, несоизмеримым со своим положением в мировой экономике. Китай также недоволен склонностью к политкорректности в кредитной политике Всемирного банка. Выделение средств на проекты, связанные с солнечной энергией и энергией ветра, но не с нефтью и природным газом, и уж, конечно, не с углём. Администрация Обамы не тратила времени на противостояние созданию международного финансового института, в котором доминирует Китай. Вашингтон был неприятно удивлён тем, что Великобритания поспешила сделать всё необходимое для того, чтобы стать первым европейским государством, присоединившимся к новому банку, опередив Люксембург. За ними поспешили и другие убеждённые союзники Соединённых Штатов. В результате США и Япония остались в дураках. Нет сомнения в том, кто занимает в банке руководящие позиции. Китай имеет там 32% уставного капитала и располагает 30% голосов. В то же время крупнейшим получателем кредитов от AIIB до сих пор была Индия. Программа Один пояс один путь стала не только организующим принципом внешней и экономической политики Китая. Она стала также оплотом политического, научного и народного дискурса. Согласно результатам одного из опросов, В Китае количество научных статей по теме программы Один пояс один путь подскочило с 492 в 2014 году до 8400 в 2015 году. Китай, являющийся крупнейшим кинорынком в мире, организовал ежегодный кинофестиваль Шёлковый путь, целью которого является объединить деятелей кинематографа из разных стран для совместного производства и продвижения фильмов, пропагандирующих ценности программы. Например, в фильме Китайский продавец, представитель китайской телекоммуникационной компании, переигрывает своих соперников-европейцев в тяжёлой схватке за крупный контракт по предоставлению мобильной связи в Северной Африке. В фильме Доспехи бога в поисках сокровищ китайские и индийские археологи объединяют усилия, чтобы найти древнее сокровище. Мы сумели укрепить сотрудничество между Китаем и Индией в области археологических исследований. С пафосом говорит герой-индиец: Это соответствует политике Один пояс, один путь. Отлично сказано, отвечает китаец. Сколько стран претендуют на участие в программе Один пояс, один путь? Ходят слухи о числе 64. По данным на 2019 год, 131 страна подписала двусторонние соглашения, в которых упоминается программа. Но китаец усиленно намекает, что точного числа кандидатов нет, что, как сказал один из них, Программа Один пояс один путь это не географическая концепция. Здесь идёт речь о развитии а стратегически важных проектах, которые надёжны в финансовом отношении. С программой связаны страны Восточной и Центральной Европы, к ней официально присоединились Италия и Греция. Сегодня китайская компания владеет долей акций Пирея, крупнейшего порта Греции. Президент Панамы спрашивает Си Дзинпина, может ли Панама участвовать в программе. Конечно, отвечает Си. Связанность это основа программы Один пояс, один путь, а Панамский канал один из важнейших элементов связанности мировой экономики. Китай случайно является вторым крупнейшим пользователем канала. Одна китайская компания приобрела крупнейший портовый объект на канале, а другая предложила Панаме проект высокоскоростной железной дороги стоимостью 4 млрд 100 млн долларов. В конце концов Китай дал ответ на вопрос о количестве правомочных участников программы. Она открыта для всех стран. Хоргос был когда-то пропускным пунктом на Шёлковом пути. Сегодня этот город на китайско-казахстанской границе гигантский сухой порт, огромный железнодорожный и транспортный хаб, через который проходят контейнеры, направляющиеся из Китая в Европу. Первый регулярный товарный состав, отправленный на Ближний Восток, Пришёл в Тегеран в 2016 году. Китай является инициатором проекта прокладки скоростной железной дороги сквозь горные массивы в Юго-Восточную Азию стоимостью 6 миллиардов долларов, который на отдельных участках потребует участия тысяч китайских рабочих. Китай вложил средства в многочисленные проекты в области энергетики. Он продвигает технологию линий электропередач сверхвысокого напряжения, разработанную государственной электросетевой корпорацией Китая. для передачи электроэнергии на большие расстояния. Вскоре после ухода Соединённых Штатов из аэропорта в среднеазиатской республике Кыргызстан, который они использовали для снабжения международной группировки в Афганистане, Китай предложил многомиллиардный проект его модернизации. Однако обширные стратегические планы и их практическое воплощение это разные вещи. Для Китая это означает, что его финансовые институты не хотят повторения ситуации 2000-х годов. известный как период выхода, когда китайские компании переплачивали за активы и подвергались критике впоследствии. Наше решение будет оценивать нашу эффективность, заявил один чиновник. Проекты должны быть не только важными стратегически, но надёжными финансово. Многие сделки было трудно согласовать, многие сделки заняли больше времени, чем ожидалось. Иногда они отменяются или срываются. Ответственные лица в странах-получателях не могут разобраться между собой, в чём они должны уступить, не отдают ли они часть экономики Китаю, какой критике они подвергнутся в будущем, если проект будет реализован, а какой, если не будет. На сегодня крупнейшим проектом является китайско-пакистанский экономический коридор, в который планируется вложить 62 млрд долларов. Почти 70% проекта это инвестиции в электроэнергетику. Остальные средства вкладываются в прокладку дорог, нефте- и газопроводов, и самое главное в строительство крупного порта в городе Гвадар, расположенном в стратегически важном пункте на пути в Персидский залив и Суэцкий канал, являясь потенциальным элементом морского шёлкового пути, порт вероятно станет удобной базой для китайского военно-морского флота. Неслучайно Индия обязалась поддержать проект иранского порта Чэхбихар, расположенного в полутора сотнях километров от Гвадара. Хотя этот проект реализуется намного медленнее. Гвадар связан с Китаем не только по морю. Для доставки товаров из Китая в Гвадар была построена современная автомагистраль. Строительство стоило очень дорого и сопровождалось большими проблемами. В частности, пришлось преодолевать расположенный на высоте 16 тысяч футов перевал Хунджерап, самый высокогорный в мире пограничный переход. Как точно отметила гонконгская газета South China Morning Post, трасса Китай-Гвадар является альтернативой Малакскому проливу, который часто патрулирует корабли американского военно-морского флота. Проект китайско-пакистанского экономического коридора очень непростой. С одной стороны, китайские инвестиции в энергетический сектор способствуют улучшению электроснабжения в Пакистане, стране, где дефицит электроэнергии проявляется повсеместно, таким образом стимулируя развитие промышленности, увеличение экспорта и рост ВВП. В то же время стоимость пакистанского импорта растёт из-за больших расходов на ввоз из Китая продуктов, необходимых для инфраструктурных проектов. Страна не успевает расплачиваться по китайским кредитам, её задолженность быстро растёт. Это обстоятельство вынудило Пакистан в 2019 году обратиться за помощью в Международный валютный фонд МВФ, причём это произошло в 12-й раз с конца 80-х годов. Но поскольку Вашингтон играет важную роль в Международном валютном фонде, ему пришлось вмешаться в программу Один пояс один путь. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил по этому поводу. Мы не видим смысла в том, чтобы доллары налогоплательщиков стран-членов Международного валютного фонда и доллары американских налогоплательщиков, идущие на финансирование этих проектов, направлялись на помощь китайским держателям облигаций или на помощь самому Китаю. Все эти обстоятельства указывают на то, что бывший управляющий директор Международного валютного фонда и нынешняя глава Европейского центрального банка Кристин Лагард Дипломатично назвала проблемным увеличением долга. Критики называют это долговой ловушкой, которая, говорят они, может превратиться в инструмент политического и экономического влияния Китая. Когда страна не может расплатиться по долгам, китайские организации могут получить контроль. Практический пример номер 1 порт Хамбантота на южной оконечности Шри-Ланки. Китай выделил кредит в 1 млрд 100 млн долларов на его строительство. Однако в порт заходят очень мало кораблей, поэтому правительство Шри-Ланки не может заработать деньги и расплатиться по кредиту. В обмен на списание долга китайская государственная компания получила порт в аренду на 99 лет. Но правительство Шри-Ланки, на которое оказывало сильное давление Индия, добилось от китайцев обещания не использовать порт, имеющий стратегически выгодное положение на побережье Индийского океана в военных целях. Наиболее резкая реакция по долговой проблеме последовала от Махатхира Мохамада, который много лет был премьер-министром Малайзии и вновь вернулся на эту должность в 2018 году. Находясь в визитом в Китай, он неожиданно и довольно недипломатично объявил об аннулировании заключённых с Пекином сделок по прокладке железной дороги и строительству трубопровода общей стоимостью 23 млрд долларов. Мохамаду было 93 года. Поэтому он не стеснялся говорить то, что думает. Мухаммад предостёрёг принимающую сторону от новой версии колониализма. Малайзия, пояснил он, не может позволить себе такие долги. Я уверен в том, что Китай сам не хочет видеть, как Малайзия становится страной-банкротом, сказал он. Но всего через несколько дней министр иностранных дел Малайзии поспешил подтвердить, что страна остаётся полностью приверженной участию в программе Один пояс, один путь. После снижения стоимости железнодорожного проекта на 30%, сам Махамад лично заявил о поддержке программы, хотя и использовал трибуну конференции Один пояс, один путь 2019 в Пекине для того, чтобы показательно призвать к неограниченной свободе судоходства в Южно-Китайском море. В ответ на расширяющуюся дискуссию о долговой ловушке и показывая озабоченность самого Пекина проблемой невозвращения кредитов, СИФ в 2019 году представил платформу поддержания приемлемого уровня задолженности, целью которой является недопущение попадания заемщиков в долговую ловушку. Министерство финансов классифицировало её как инструмент политики Большинство стран хочет получать инвестиции и не хочет оставаться в стороне от идущей под руководством Китая глобализации 2.0. В то же время эти страны хотят гарантировать себе свободу действий и будут искать возможность компенсировать растущее присутствие Китая посредством налаживания связей с Россией и Соединёнными Штатами. Последние, как ни крути, являются крупнейшей экономикой мира и важнейшим фактором обеспечения безопасности. При этом многие страны полагают, что США отступают, становятся непредсказуемым и ненадёжным партнёром, что усиливает их искушение укрепление контактов с Китаем. Как отметил один китайский чиновник, отступление Соединённых Штатов помогает нам. Но массированная мобилизация капитала в по программе Один пояс один путь побудила Вашингтон к ответным действиям. Когда администрация Трампа приступила к выполнению своих обязанностей, Одной из организаций, которую она хотела ликвидировать, была корпорация частных зарубежных инвестиций Overseas Private Investment Corporation, OPIC, государственное агентство, задача которого было снижение рисков инвестиций, размещаемых американскими компаниями за рубежом, посредством страхования от политических рисков. Однако сейчас ОПИК объединились с другой американской организацией, и в результате возникла американская международная финансовая корпорация развития, главной целью которой являются инфраструктурные инвестиции по всему миру. Планируется, что его потенциал кредитования составит 60 миллиардов долларов. По чистой случайности это почти равно объёму средств, сосредоточенных в китайском фонде Шёлковый путь. Россия на сегодняшний день хочет, чтобы её Евразийский экономический союз пересекался с программой Один пояс один путь. Россия не имеет средств на то, чтобы стать инвестором глобального масштаба, и сама нуждается в инвестициях. Кроме того, это отвечает её политике поворота на восток и поддержке позиции Китая по проблеме абсолютного суверенитета. Но в то же время она по-прежнему считает, что Средняя Азия входит в ее сферу влияния и, вероятно, с неодобрением отнесется к тому, что эти страны попадут в сферу влияния Китая. Единственной страной региона, которая крайне встревожена программой «Один пояс, один путь», является другой быстро развивающийся гигант – Индия. Размер ее экономики составляет примерно одну треть от экономики Китая. Страна тоже интегрируется в мировую экономику, одновременно расширяются её интересы в области безопасности в регионе. Она рассматривает программу Один пояс один путь как движущую силу укрепления доминирования Китая, потенциально угрожающего окружению Индии. Она также озабочена усилением активности военно-морского флота Китая в регионе. Связанность сама по себе не может иметь приоритет или подрывать суверенитет других стран. Сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Между Китаем и Индией существует острые разногласия по многим вопросам. Они имеют территориальные претензии друг к другу на крыше мира в Гималаях, где дело уже доходило до вооружённых конфликтов. Несмотря на то, что Индия указывается как часть одного из коридоров в рамках программы Один пояс один путь, соперничество в Евразии кажется неизбежным. А столкновение между китайским и индийским национализмами весьма возможно. Конкуренция уже проявляется достаточно чётко в форме усиливающейся милитаризации Индийского океана. Но на сегодняшний день Китай предлагает многим странам наилучшие условия сделки. Государства, которые ищут деньги для инвестиций в инфраструктуру и энергетику и хотят найти своё место на новой карте мировой экономики, приходят к выводу о том, что значительно лучше ориентироваться на поднимающийся Китай, заинтересованный Китай, или хотя бы подстраховываться, поступая таким образом, чем на капризную Америку, которая, как кажется некоторым, начинает уступать.